Глава 29. Беспардонная мама. История из жизни. Футболка с запахом. В загородный дом детям мама приехала на выходные. В отличном настроении. Всех обняла, перецеловала, подарила жене сына ночную сорочку, сыну тапочки. Внуку привезла целый пакет игрушек. Он с радостью катал по полу подаренные бабушкой машинки. И вдруг она, принюхавшись, схватила внука на руки. «Ну-ка, Матвейка, да я проверю». Понюхала его футболку, сморщилась. «Да она плохо выполоскана. От нее уже порошком пахнет». «Раздевайся!» — сняла с мальчика футболку и пошла с ней в ванную. «Мама, что ты делаешь?» — ее сын не сразу пришел в себя. «Вы вещи-то стираете, но не прополаскиваете. Чувствуешь, порошком пахнет. Сейчас прополощу. Дай-ка пока Матвейке что-то чистое». И бабушка, гонимая чувством ответственности, сама пошла в комнату внука, открыла шкаф. Бада, у вас тут все порошком пахнет. А вдруг у ребенка аллергия я тогда сейчас все прополощу, тащите таз. Был скандал, неприятный скандал. Бабушка кое-как переночевала в доме сына и его жены, а потом уехала бесконечно обиженная. После ее отъезда муж и жена тоже поссорились. Какая она, беспардонная мама? Если бы кто-то составлял рейтинг людей тяжелых в общении, беспардонная мама заняла бы в нем почетное место в тройке лидеров. С ней тяжело всем. И детям, и мужу, и подругам. У таких мам, кстати, бывает немного подруг. И коллегам по работе. Беспардонная мама не чувствует границы. Она не понимает, где заканчивается ее личность, и начинается личность другого человека. В английском языке есть такое понятие — privacy. Беспардонные мамы — те, кому вы никогда не объясните смысл этого термина. Они его не понимают и не поймут. Они нарушают ваши личные границы и пренебрегают элементарной вежливостью. Не потому, что хотят вас обидеть, а потому, что сами этого не замечают. Вы можете начать рассказывать друзьям, как однажды, когда вам было десять лет, к вам стали приставать хулиганы из соседнего двора, а вы не убежали, хотя было страшно, а наоборот раздали всем за трещин. «Все было не так», — перехватит инициативу беспардонной мамы. «Там же как раз отец вышел из подъезда, а отца нашего кулаки как гири. Вот они и побоялись тебя бить». а потом подкараулили возле школы и избили. Помнишь, ты плакал, когда мы тебя в везли? Вот зачем это нужно было рассказывать? Даже если это правда, то зачем? Спросите об этом беспардонной маму, она ответит что-то вроде, но ведь так же было. Она не издевается над вами, она просто не понимает, в каких ситуациях какую информацию нужно говорить. В книге «От двух до пяти» Корне Чуковский приводит много забавных фраз, которые говорят дети в этом возрасте. Одна из них — обиженно-удивленный выкрик трехлетнего мальчика. «Смотри, эта тетя даже толще тебя!» Оказывается, мальчик очень гордился тем, что его няня самая толстая, и вдруг на прогулке видел женщину еще больших габаритов. Сконфужены были все — и няня мальчика, и женщина, на которой тот указал пальцем. Но, смея надеяться, мальчик вырос и перестал говорить слух все, что приходит ему в голову. А беспардонные мамы — это те самые мальчики, которые не выросли. И они по-прежнему говорят все, что думают, и ходят в чужой монастырь со своим уставом. В чем причина такого поведения? Возможно, недостаток воспитания. Может быть, беспардонную маму воспитывала точно такая же мама, и она решила, что взрослость — это когда ты говоришь все, что думаешь, и делаешь все, что считаешь нужным. А может быть, у мамы просто не развит эмоциональный интеллект. Ей трудно понять, какие из ее слов ранен собеседника, а какие нет. Когда уместно показывать фотографии маленького сына, сидящего на горшке, а когда – не надо. Что делать с беспардонной мамой? Она, конечно, не станет другой. Беспардонность – это даже не черта характера, это особенность личности. Это как цвет глаз, изменить нельзя. Но вам ведь нужно как-то с этим жить, более того, жить счастливо. Установите для мамы правило, вот это она поймет. Если вы будете кричать ей, мам, ну так нельзя, ну нельзя взять и при нас раздеть Матвейку, отнести его в футболку в стирку. Мама, возможно, прислушается к вам. Но в следующий раз при вашей же жене скажет: Ой, какой пол у вас грязный, давайте к подмету. И вы будете опять возмущаться, она опять не поймет, в чем дело. Но я же не раздевала Матвейку. Она действительно не понимает, когда можно что-то говорить, когда нельзя. А вот правило будет ей понятно. Скажите, мам, Я очень переживаю, когда ты вдруг начинаешь как-то усовершенствовать наш дом. И вообще, давай так, чтобы никто не нервничал и не взрывался. Давай ты мне сначала на ушко шепнёшь. А потом я скажу, можно так делать или нет. У нас ведь дома тоже свои правила. Мы же по ним привыкли жить. Давай. И тогда не будем ссориться. Так вы избежите многих неприятных ситуаций, которые могут возникнуть в вашей квартире. Наверняка мама согласится с вами. Только старайтесь говорить через «я» сообщение. Не говорите, а то моя жена очень огорчается. В этом случае ваша жена мгновенно станет для мамы классовым врагом. Нет, вы отвечаете только за свои чувства и говорите только о них. Если же случится такое, что мама все-таки выскажет резкую, нелестную фразу или возьмется стирать все те же футболки, действуйте на опережение, шутите. «Мама, только не надо, пожалуйста, перестирывать весь наш дом». Мам, ты здесь как гость, а не как прачка. Мам, брось футболку, она выживет без тебя. Шутить тоже должны вы, а не ваш партнер. И все-таки лучше ограничить общение вашей мамы и вашей супруги или супруга. Вам, как ни крути, намного легче выдерживать внезапные на порывы, чем вашему партнеру. Вы-то к этому привыкли, а они нет. Поэтому встречайтесь с мамой в кафе, едете к ней на дачу, гуляйте с ней в парке, но постарайтесь сделать так, чтобы лишний раз она и ваш партнер не пересекались. За это, кстати, ваша жена или муж будет испытывать к вам особую признательность.